Итак, сводя к общему итогу всё вышесказанное и в подтверждении заявления брата моего Владимира, я удостоверяю своим честным словом первое, что псевдоним Козьма Прудков сочинён нами, а не современником. Второе, что некрасов, Панаев и добролюбов знали, что под этим псевдонимом пишут братья Жемчужниковы, и граф Алексей Константинович Толстой Третье, что ни Некрасов, ни Панаев, ни Добролюбов, ни и сатирики к нам не обращались за разрешением печататься под принадлежащим нам псевдонимом. И четвёртое, что до нас не доходило никаких известий о том, чтобы или Некрасов, или Панаев, или Добролюбов печатали что-либо под псевдонимом Козьмы Пруткова. Из двух последних пунктов вытекает само собой заключение, что ни один из трёх названных писателей псевдонимом Прудкова втайне от нас не пользовался. Впрочем, так как они в украшении своих собственных произведений подписью Прудкова вовсе не нуждались, то этой одной причины, помимо всех прочих соображений, уже совершенно достаточно для подтверждения моего заключения. Перед собранием, кажется, самых первых произведений Прудкова, напечатанным в Современнике, помещено отдельно в виде эпиграфа стихотворение, Прудкову не принадлежащее. Оно, по всей вероятности, написано редакцией Современника и имело целью подготовить читателя к предстоящему ему чтению шуточного рода. По причине именно такого придумышленного своего характера это стихотворение никем не могло быть отнесено к произведению Музы Прудкова по преимуществу вдохновенно бессознательный и всегда убеждённый в важности своего значения. Что же касается иных сатириков, писавших под именем Прудкова, о которых говорит господин Филиппов, то мне помнится, что вскоре после дебюта Прудкова в печати, но не в Современнике, Появилось 2-3 не наши стихотворения за подписью Прудко.